глава сорок три давайте поговорим о луэлэле эсредное мой принц произнес повелитель и десмонд опустил голову на пол он позволил своему лбу коснуться ледяного камня и только потому не разможил себе череп, что у него на этого не оставалось сил. Уже целую вечность он просидел в башне со множеством дверей, замерзая в полуразорванных штанах и последних остатках лохмотьев, в которые превратилась его рубашка с тех пор, как повелитель забрал его. Сколько дней он здесь провел? Или недель? Месяцев? Десмонд больше не знал, и ему было все равно. здесь, где каждое мгновение казалось бесконечным. Повелитель раз за разом задавал ему одни и те же вопросы. Ему нужна была информация о Лэйре, но Десмонд ничего не отвечал. В тот момент, когда Десмонд уже чувствовал, что вот-вот сдастся, что следующее мгновение он скажет повелителю всё, что тот хочет знать, только чтобы его ненадолго оставили в покое, дали ему одеяло или стакан чистой воды, тот произнёс, «Очень скоро я узнаю всё сам». А затем начал всё по-новой. Но теперь ему нужна была информация про Кадиза. Десмон даже не мог сказать, сколько длился этот допрос. «Часы? Нет, дольше». потому что через несколько часов его не начала бы мучить настолько сильная жажда. Но ведь вряд ли повелитель Дэмов захотел бы тратить целые дни на то, чтобы задавать ему бессмысленные вопросы. Или захотел бы. Может, этим тварям вообще не нужно есть, пить или ходить в уборную? Может, повелитель этих чудовищ никогда не спал? Или Десмонт оказался заперт во временной петле, и проклятого повелителя Дэмов вообще здесь не было. Лишь иллюзия, которая должна была свести его с ума. «Вы с ней познакомитесь», — в тишине простонал Десмонт. Никто и ничто не ответил ему. Только капля воды упала с потолка, и словно в насмешку разбилась о пол рядом с ним. «Лейра придет, мой господин, потому что иначе нет никакой надежды, и вы пожалеете, что упоминали ее имя». Где-то за стенами раздался смех, и шепот коснулся мысли Десмонда. «Не могу дождаться». Но, подняв голову, он никого не увидел. В следующее мгновение со всех сторон отворились двери башни, и из каждой вышел страж. Десмунду был знаком этот ритуал, и обычно он не сопротивлялся. Однако сегодня он слишком устал, чтобы отправиться обратно в камеру в окружении стражей. Там его не ждало ничего, кроме куска засохшего хлеба, жестянки тухлой воды, и ведра для естественных нужд. Он мог с тем же успехом остаться лежать здесь и надеяться, что они забьют его до потери сознания. Может быть, тогда, наконец, время пойдёт быстрее. Казалось, что в этом замке, где он не видел ни солнца, ни луны, оно стоит на месте. К сожалению, ни один из стражей в масках не стал его бить. Они просто схватили его за руки и ноги и потащили по коридорам, так что камни пола царапали ему спину, а каждая лестница ощущалась, как серия ударов дубинами. Десмонд воспринимал это безучастно. Ему казалось, будто он висит в воздухе рядом и просто наблюдает, как мучает его тело. Он почти не ощущал этого. Только в темнице он снова по-настоящему пришёл в себя, потому что соседняя камера оказалась открытой. Он взглянул туда сквозь решётку, и хотя видно было плохо и по углам гнезделясь тени, он тут же понял, что Кедрина больше нет. «Где этот парень?» — хрипло спросил он. Стражи отреагировали странно, каждый по-своему. Один злобно рассмеялся, второй опустил взгляд. Глаза третьего сузились от гнева, четвертый пристально посмотрел на него. И Десмон был совершенно в этом уверен, хотя видел только его глаза, он улыбался. Десмон поел отбросов, которые швырнули ему в камеру. Он весна лежал на своей подстилке из покрытой плесенью соломы и воспользовался омерзительным ведром. Потом он еще раз позвал Кедрина по имени. Если парень был на допросе, тогда к этому времени он бы уже вернулся. Или его допросы тоже длятся бесконечное время, которое словно замкнуто в кольцо и снова и снова начинаются сначала. Наконец появился хромой горбун, который обычно выносил ведро, и Десмонд вспомнил, что кэдрен говорил, будто эти люди доверяют ему, и иногда делились с ним информацией. «Кэдрин», — прошептал Десмонд, обращаясь к этому существу, которое могло быть мужчиной или женщиной, стариком или молодым. Было непросто разобрать под капюшоном и лохмотьями, и под покровом свалявшейся шерсти. Его нет. Родные ветра, что с ним случилось? Слуга будто только сейчас заметил, что его камера пуста. Ты знаешь, где он? Существу ставилось в пол. Затем оно коротко кивнуло и, не дав Десмонду задать вопрос, подняла руку, призывая его молчать. «Ушел!» Гулко произнёс он наконец. «Свободен! Приговорён!» «Что? Что это означает?» «Он умер? Стал дымом? Есть ли разница?» «Но разве этот мальчишка совершил что-то непростительное?» «Как мог повелитель проклятых приговорить его?» «Почему?» Существо подняло плечи, а затем снова безвольно опустило их. Всех приговаривают. Можно оставаться, пока ночь не станет черна. Все остальные становятся, как мы, рано или поздно, как мы. Значит, он стал Дэмом, таким же, как его собеседник. Он не знал, что некоторые из них умеют говорить. Когда ночь черна, ты имеешь в виду Новолуние, верно? Ночь без лунного света. Дэм дёрнул плечами. Над замком повелителя никогда не светит луна. И всё же Дэсмонт был уверен в своей правоте. И кроме меня здесь никого нет? Тогда слуга рассмеялся, хриплым, безрадостным смехом. Дэсмонт хорошо знаком был этот звук. Так кричат вороны. когда разоряет гнезда других птиц и радуются своей добыче. В этом замке больше тюремных коридоров, чем в моем рту выпавших зубов. И большинство из них, принц, плотно заполнены. В черную ночь одному разрешается остаться таким, как был. Все остальные становятся как мы, рано или поздно. «Как мы!» Кровь зашумела у Десмонда в ушах. Это выглядело не слишком обнадеживающе. Вообще все это выглядело совершенно не обнадеживающе. Бедный, бедный Кэдрон. Мальчик явно допустил ошибку, но заслуживал ли он стать дымом? «Отойди в сторону!» сказала существо и повернула ключ в замке. И отдай ведро, чтобы я мог его вынести. Или ты к нему уже привязался, принц?» У Десмонда не оставалось времени на размышления. Возможность появилась, как порыв ветра, и так же быстро она исчезнет. Из своего положения на полу резко разогнул ноги и со всей силы, которую придавало ему отчаяние, бросился на решетку. У горбуна не было шансов. Дверь ударила его по голове. У него в горле что-то заклокотало, и он повалился на бок. Он попытался за что-то ухватиться и мог бы уклониться от удара, но момента слабости было для Десмонда достаточно. Шанс на побег мобилизовал его силы, хотя он даже не знал, что они у него еще оставались. Он мгновенно вышел за дверь мимо слуги. Босиком пробежал по первому коридору мимо пустых камер. Эхо его шагов разносилось во всех направлениях, словно ему на пятки наступали десятки дымов, но, поспешно осмотревшись, он не обнаруживал никого. Даже слуга не погнался за ним. Может, это существо понимало, что всё равно не сможет догнать или задержать его или оно понимало что побег десмонда не имеет смысла он провёл в этом замке уже несколько дней, но при этом знал лишь когдати до башни и до трапезной, которую его однажды приказал отвезти повелитель теперь ему предстояло найти путь наружу на одной из знакомых ему развилок он свернул в другой, незнакомый коридор. У него не было никаких подсказок, он мог надеяться лишь на ветер, который его вел. Но в этом проклятом замке, казалось, даже сквозняк ни разу не задувал под дверь. Десмон бежал, пока его горло не начало гореть, пока боль не пропитала легкие. Коридоры тянулись бесконечно. и он был уверен, что они водят его кругами. Устав и тяжело дыша, он остановился и прислонился к стене. Воздух был застоявшимся и пыльным, словно пребывал в этих коридорах уже много лет. Но, по крайней мере, здесь было тихо, и Десмон слышал лишь собственный пульс и дыхание. Похоже, никто его не преследовал. Он решительно зашагал дальше, теперь осторожнее, экономя силы, без спешки. Он решил идти всегда прямо. На каждой развилке, на каждом перекрёстке он делал отметку камнем на полу. Он не даст проклятому замку свести его с ума. Где-то должен быть путь наружу. Он его найдет. Теперь дальше, дальше. Не сдаваться. Никогда не сдаваться. Никогда нельзя капитулировать в стремлении к лучшему. Это был его девиз. И хотя он уже в 10 лет задумывался об экономике и справедливой политике, которая поддержала бы тех, кто делал самую тяжелую работу в их стране, Фраза, которую он тогда выбрал, подходила и к этой ситуации. Никогда нельзя капитулировать, прошептал он, идя по тоннелю и высматривая свои отметки. Он их не видел, не находил ни одной. В какой-то момент он прошел мимо деревянной двери, сделал пару шагов, а потом ошарашенно замер. Что это было? Он обернулся, рассматривая дверь. Нет, ничего. Ни колебания этого неверного, слабого света, ни малейшего намёка на то, что эта дверь чем-то отличается от других, мимо которых он прошёл. И всё же он шагнул назад. Ни ветерка, ни шороха, но кое-что другое. покалывание, которое он ощущал не кожей, а всем телом, шепот, который не воспринимался слухом, а пробирал до костей, запах, который не мог ощутить его пересохший нос, но все же отчетливо присутствовавший в воздухе. Десмон положил ладонь на ручку двери. Чеканное железо как будто вплавилось в ладонь, словно узор в точности повторял ее линии. Он надавил на ручку, и дверь, повернувшись на скрипучих петлях, отворилась. На мгновение Десмон застыл, будто перед ним из земли выросла новая гора. Затем он пригнулся и прошел в низкий, закругленный сверху дверной проем. Снова моргнул, ожидая, что всё это окажется сном и иллюзией. Но этого не случилось. Перед ним простиралась засохшая равнина, покрытая слоем чёрных и белых хлопьев пепла. Совсем неподалёку начинался лес из прямых, голых деревьев. Бледные, словно из лудного света, Они возвышались над опалённой землёй. От этой картины на спине и груди Десмонда выступил холодный пот. Однако, несмотря на это, он ощутил ни с чем не сравнимую эйфорию, потому что над голыми ветками, которые виднелись в высоте, нависало серое свинцовое небо. Ему удалось. Он нашел выход из замка повелителя Адемов. Он сделал первый шаг и сможет пройти и остальные. Не медлить, больше нельзя терять ни секунды. Он быстро зашагал прочь. Клопья пепла распадались у него под ногами, и его шаги поднимали в воздух мелкую пыль. Она попадала в его дыхательные пути, У него пересыхали губы, а во рту оставался жирный привкус. Но какое это имело значение? Он был свободен, и он найдет свой путь домой. Деревья походили на скелеты тех, которые росли у него на родине. Но неважно, какими бы отвратительными они ни были, Они в какой-то мере защищали от чужих взглядов и поэтому давали ему надежду. Он будет идти, искать и не сдаваться, пока снова не найдет настоящие деревья. Деревья, которые качаются на ветру. Ветра, которые приносят ему стойкость и смелость гор. Горы. которые со всех сторон защищают его родину, его немию. В какой-то момент, когда Десмунду уже начало казаться, что он всю ночь бежал через мёртвый лес, тот внезапно кончился, и дальше дорога повела его вверх по каменистому холму. Десмунд забирался всё выше, и в какой-то момент склон стал таким крутым, что ему пришлось помогать себе руками. Раз за разом камни под ним осыпались, и он соскальзывал на коленях вниз, прежде чем ему удавалось ухватиться снова. И всё же, наконец, он взобрался на этот холм. С вершины он смог осмотреться по сторонам, но картина расплывалась перед его глазами. и он едва понимал, что видел перед собой. По ту сторону холма, лишь в нескольких шагах от него, начинался передний двор замка, из которого он сбежал. Замок насмешливо возвышался перед ним, словно специально возник на этом месте, чтобы преградить ему путь. На крепостной стене под каменными сводами Размеренными шагами расхаживало существо, которое Десмонд узнал сразу же. Это был повелитель. Он остановился в одной из арок, скрестил руки на груди и равнодушно посмотрел на Десмонда. В его голове раздался тихий голос. «Попытайся еще раз, мой принц».